Он думал, что там удастся ему сделаться уличным музыкантом. Вот прошел он немного, и случилось ему повстречать на дороге охотничью собаку. Она лежала тяжело дыша, высунув язык, видно, бежать устала. — То что это хватает, так тяжело дышишь? — спрашивает ее осел. — Ох, — отвечала собака, — старая я стала, что ни день, то все больше слабею. На охоту ходить уже не в силах. Вот и задумал меня хозяин убить, но я от него убежала. Как же мне теперь на хлеб зарабатывать? Знаешь что, — говорит осел, — я иду в Бремен. Хочу сделаться там уличным музыкантом. Пойдем вместе со мной, поступай ты тоже в музыканты. Я играю на людней, а ты будешь бить флитавры. Собака на это охотно согласилась. И они пошли дальше. Вскоре повстречали на пути кота. Он сидел у дороги, мрачно, да невеселый, словно дождевая туча. — Ну что, старина кот Котофеич, беда, что ли, какая с тобой приключилась? — спрашивает его осел. — Да как же мне не быть веселым, когда дело о жизни идет, — отвечает кот. — Стал я стар, зубы у меня притупились, сидеть бы мне теперь на печи да мурлыкать, а не мышей ловить. Вот и задумала меня хозяйку утопить, а я убежал по добру по здорову. Ну, какой дашь мне добрый совет? Куда же мне теперь деваться? Чем прокормиться? Пойдем с нами в Бремен. Ты ведь ночные концерты устраивать мастер, вот и будешь там уличным музыкантом. Коту это дело понравилось, и пошли они вместе. Пришлось нашим трем боглецам проходить мимо одного двора. Видят они, сидит на воротах петух и кричит во все горло. — Чего ты горло дерешь? — говорит осел. — Что с тобой приключилось? — Да это я хорошую погоду предвещаю, — ответил петух. — Ведь нынче Богородица день. Она помыла рубашки Христу-младенцу и хочет их просушить. Да все равно нет у моей хозяйки жалости. Завтра воскресенье, утром гости приедут, И вот велела на кухарке сварить меня в супе и отрубит мне нынче вечером голову. Вот потому и кричу я, пока могу, по все горло. Вот оно что, петушок, красный гребешок, сказал осел. Эх, ступай-ка ты лучше с нами. Мы идем в Бремен. Хуже смерти все равно ничего не найдешь. Голос у тебя хороший. И если мы примемся вместе с тобой за музыку, то дело пойдет на лад. Петуху такое предложение понравилось, и они двинулись все вчетвером дальше. Но дойти до бремена за один день им не удалось. Они попали вечером в лес и порешили там заночевать. Осел и собака улеглись под большим деревом, а кот и петух забрались на сук. Петух взлетел на самую макушку дерева, где было ему всего надежней. Но прежде чем уснуть, он осмотрелся по сторонам, и показалось ему, что вдали огонек мерцает. И он крикнул своим товарищам, что тут, пожалуй, и дом недалече, потому что виден свет. И сказал осел. — Раз так, то нам надо подуматься и идти дальше, ведь ночлег-то здесь неважный. А собака подумала, что некоторая толика костей и мяса была бы как раз кстати. И вот они двинулись в путь дорогу навстречу огоньку. И вскоре заметили, что он светит все ярче и светлей, и стал совсем уже большой, и пришли они к ярко освещенному разбойничьему притону. Осел, как самый большой из них, подошел к окошку и стал в него заглядывать. — Ну, осел, что тебе видно? — спросил петух. — Да что? — ответил осел. — Вижу накрытый стол. На нем всякие вкусные кушанья и напитки поставлены. Сидят за столом разбойники и едят в свое удовольствие. — Там, пожалуй, кое-что и для нас бы нашлось, — сказал петух. Да — Да-да, если б только нам туда попасть, — сказал осел. Стали звери между собой судить, доредить, как к тому делу приступить, чтобы разбойников оттуда выгнать. И вот, наконец, нашли они способ. Решили, что осел должен поставить передние ноги на окошко, а собака прыгнуть кослу на спину.